Через две недели поспели и другие крылья. Емельян явился опять на подмостках. По убеждению Федота Ильича, князь Троекуров решился вместе с ним посмотреть на второй полет крестьянина журавля. На Красной площади собралось народу еще более, нежели в первый раз. Федот Ильич, волнуемый страхом и надеждою, совсем растерялся и говорил в рассеянности такую нескладицу, что Троекуров не мог удержаться от смеха. «Это умора, да и только, если он опять не полетит», — бормотал Федот Ильич, улыбаясь принужденно и с заботливым видом поглядывая на Емельяна. «Впрочем, если ты, князь, на себя не надеешься, то я, по крайней мере, полечу». «Как, разве ты лететь сбираешься, да еще и со мной вместе?» «Тьфу ты, пропасть! Это забавно. Мне показалось, что и нам с тобой, князь, придется лететь. С чего это пришло мне в голову? Однако ж, любезный...» «Эй, любезный, чего ж ты дожидаешься? Лети!» — закричал он Емельяну. Тот замахал крыльями, долго махал, но не с места». «Маши сильнее, не ленись!» — кричал Федот Ильич, утирая платком пот с лица. «Левым-то крылом махни хорошенько!» Наконец Емельян, утомясь, опустил крылья. Громкий смех поднялся на площади. «Не робей, любезный, маши сильнее!» — кричал Федот Ильич. «Нет, боярин, дело неладно. Совсем я из сил выбился». Ах ты, окаянный, лети, говорят, ведь крылья-то с прежними 23 рубля стоит разбойник. Не могу, боярин. Воля твоя, хоть голову срежь. Федот Ильич был в отчаянии и едва устоял на ногах, вообразив, что он, бросив в печь пять рублей, должен заплатить в казну еще 18. По приказанию его сторож взял Емельяна Заворот и повел в приказ при громком хохоте народа. Князь, возвращаясь домой, смеялся почти во всю дорогу, а Федот Ильич чуть не плакал и до самого своего дома шел беспрестанно броня Емельяна. На другой день князь Троекуров занемок и Федот Ильич заступил его место в стрелецком приказе. Он прежде всего позаботился распорядиться о немедленной продаже всего имения Емельяна для возвращения в казну выданных ему денег. Дьяк советовал Федоту Ильичу не спешить и дожидаться выздоровления князя, но окольничий ничего не хотел слушать. И лошади, и телеги, и праздничный кафтан бедного воздухоплавателя были проданы и его отпустили из приказа с одним только изношенным тулупом и строгим подтверждением, чтобы он впредь летать по Журавлиному не осмеливался. «Пропала моя головушка», — сказал бедняк про себя с глубоким вздохом, выходя из приказа. «Уж видно, так мне на роду написано. Не видать уж мне до гробовой доски ни отца, ни невесты моей». Как им теперь на глаза покажусь я таким нищим? Ох, горе-горе! Было у меня добро, да сплыло. Одна только копеечка в машне от всего осталась. В горестных размышлениях шел он прямо по улице, потупив глаза в землю, и неожиданно поравнялся с отдаточным двором, где в старину русский народ обыкновенно топил горе и кручину. Емельян вынул из мошны свою последнюю копейку и пошел к воротам отдаточного двора. «Подай милостыню, Христа ради!» — сказал слабым голосом дряхлый седой старик, тащившийся на костылях мимо ворот отдаточного двора. «Христа ради!» — повторил Емельян про себя, посмотрел на ворота, потом на нищего и отдал ему свою копейку награди тебя, Господи, прошептал старик, крестясь. Емельян пошел далее по улице и ощутил в душе то утешительное чувство, которое происходит в ней после доброго дела. Какой-то внутренний голос говорил ему, не горюй, Емельян, Бог тебя не оставит. Кое-как прожил он в Москве до октября месяца и кормился подденною работой. 10 октября возвратился петрр великий в москву из азовского похода который кончился неудачно от измены германский уроженец инженер яков янсен бывший при осаде азова заколотил русские пушки и перешел к туркам которые немедленно сделали вылазку и нанесли русским значительный урон петрр великий вскоре принужден был снять осаду Однако ж эта неудача не утомила его деятельности, и он начал уже помышлять о новом походе для взятия Азова. В декабре того же года по воле царя кликали клич, чтобы всяких чинов люди шли в Преображенское и записывались в поход под Азов. Недолго думал Емельян. Рано утром, усердно помолясь в Успенском соборе, Пошел он в Преображенское и по просьбе его был принят в Семёновский полк солдатом. Всем поступившим охотою в службу были отведены особые избы в Преображенском. Наступили святки, и в селе начались разные потехи и веселости. Дочери солдат смотрели в зеркало на месяц, слушали под окнами, короче сказать, осуществляли первую строфу прекрасной баллады «Светлана». Молодицы, взявшись за руку, ходили по селу хороводами и пели песни. Их пугали иногда попадавшиеся им навстречу солдаты, разным образом наряженные. Емельян стоял у окна избы и смотрел задумчиво на улицу. За столом, находившимся посредине покоя, сидели два солдата, один преображенского полка, другой бутырского. На первом был зеленый мундир с красными обшлагами Красный камзол и того же цвета штаны. На втором мундир, камзол и штаны были одного цвета — красного. «Знатный у тебя мундир», — сказал преображенец солдату Бутырского полка. «Ка бы можно было, так я бы к вам перешел». «То-то же», — отвечал другой приосанись — «наш мундир не в пример лучше и вашего, и Семеновского. Взглянь-ка на Емельяна. Ну что за краса?» мундир синий, только камзол да штаны красные. Чу! Слышишь ли? Этакая хохотня на улице. Что там, Емельян, такое деется? Да над наряженным смеются. Угораздило кого-то нарядиться журавлем, отвечал Емельян со вздохом, вспомнив свой неудачный полет. — Уж не тебя ли он дразнит, проклятый? — сказал преображенец. «Да скажи, брат, как тебе взбрело на ум летать по Журавлиному?» «Долго рассказывать, Антипыч. Жаль мне тебя, молодца. Кручина у тебя на лбу написана. Да и не мудрено. И всякий бы призадумался, кабы, по-твоему, пролетал все свое добро и пожитки. Не о себе я тужу, Антипыч, об моем старике». Отец-то не знает, что я теперь солдат и что скоро пойду в поход под Бусурмана, и проститься мне с ним не удастся». «С кем мне удастся проститься?» — спросил неожиданно вошедший в избу офицер Преображенского полка. За ним вошли генералы Гордон, Лефорт и Головин. Емельяны два его товарища вскочили и вытянулись. Когда офицер повторил свой вопрос, то Емельян, заикаясь от робости, отвечал, что ему хотелось бы проститься с отцом своим перед походом. «А где живет отец твой, и кто он таков?» «Землепашец. Дней в восемь можно к нему отсюда сходить и вернуться». «Да разве ты без его ведома записался в солдаты?» «Без его ведома, господин офицер, по одной своей охоте». «Нехорошо ты сделал». Бог повелел чтить родителей. «Сходи к отцу твоему, и если он даст тебе свое благословение, то ты останешься солдатом. Если же нет, то приходи сюда, отдай капралу казенное платье и возвратись к отцу. Кто худой сын, тот и худой слуга царю. Как зовут тебя? Емельяном. А вы что за люди?» спросил офицер, обратясь к товарищам Емельяна. «Мы оба из монастырских служек», отвечал преображенец. «У обоих нас нет ни отца, ни матери, господин офицер. Надоело нам траву косить до да воду возить, захотелось послужить царю-батюшке». Отслужили молебен Николе Чудотворцу, да и пошли сюда. «Дело, ребята. Я надеюсь, что вы будете добрые солдаты. Помните Бога и усердно служите за богом молитва а за царем служба не пропадают сказав это офицер с генералами вышел через несколько времени вбежал капрал в избу был здесь его величество спросил он запыхавшись не бывал отвечал преображенец приходили только какие-то четыре офицера один из них такой дети нарослый с тебя будет ах вы не учи смотри пожалуй Да где у вас глаза-то были? Это сам царь изволил приходить. Он был во всех избах и осматривал вашу братью, новонабранных». Емельяны два его товарища побледнели и, крестясь, уставили глаза на капрала. «Ах, тебе да какая!» — прошептал преображенец. «Ведь нам и не вдомек. Мы думали, что царь в золотом кафтане ходит, а на нем батюшки почитает такой же кафтан, как и на нас окаянных». «Вытянулись ли вы перед ним, неотесанные? Отвечали ли ему порядком? Чай наврали с три короба на свою голову? Кажись, лишнего мы ничего не сказали, господин Капрал». «Величали ли его как следует?» «Кажись, величали», — отвечал преображенец и почувствовал в руках и ногах пробежавший от страха холод, вспомнив, что называл царя господином-офицером. «Ах ты, Господи, грех какой!» прошептал Емельян дрожащим голосом. «Издали-то я царя не однажды видал в Москве, а раз видел и вблизи, как он меня на мосту изволил дубинкой ударить. Знать, кто-нибудь на меня куричу слепоту напустил?» «То-то куричу слепоту! Этак ты и на часах ослепнешь. Солдату надо всегда глядеть в оба. Наделали вы дела окаянные. Теперь вам всем беда, да и мне с вами вместе» ведь мне приказано вас учить, пустые головы». «А что, господин Капрал, повесят нас, али расстреляют?» — спросил, вздохнув преображенец. Капрал не отвечал ничего и начал ходить по избе взад и вперед с беспокойством. Емельян и его товарищи стояли неподвижно, опустив голову и уставив глаза в пол. Вдруг отворилась дверь, и вошел придворный служитель с большой глиняной кружкой в одной руке и с корзинкою в другой. — Вот вам кружка вина да корзинка съестного, — сказал он, ставя ту и другую на стол. Его величество велел выпить за его здравие ради праздника. — Гора с плеч свалилась, — прошептал капрал. — Стало быть, он не гневается. Нечего сказать, не царь у нас, а отец. «Это пятая изба, господин Капрал», — спросил служитель. «Пятая? о которого из них зовут Емельяном?» «Да вот этого!» «Возьми-ка, родной, царь пожаловал тебе рублевик на дорогу. Тебя он к отцу-то послал». Емельян кивнул вместо ответа головою, потому что не мог ни слова выговорить. Взял рублевик, поцеловал его и заплакал. «Что, брат?» Воскликнул Капрал, ударив Емельяна по плечу. «Каков наш царь-то! Дай ему, Господи, много лет здравствовать! Уж зато и мы его, ребята, потешим! Возьмем, Азов, хоть чертей в него посади турской салтан вместо бусурманов! Наливайте-ка себе стаканы, ребята! Ладно, да и гостю-то налейте! Подымай стакан! За мной, разом!» «За здравие его царского величества! Ура!» «Ура!» — закричали солдаты и осушили стаканы. На другой день, вскоре после рассвета, Емельян отправился в дорогу. На третьи сутки приблизился он к деревне, где жил его отец. Сердце Емельяна забилось сильнее, и он не вдруг решился подойти к избе, который прежде пускался в скач на своем любимом гнетке, когда приезжал из Москвы к отцу в гости. Тяжело вздохнув, наконец постучался он в калитку. Пономарь Савва был в это время в гостях у старика Архипа и избирался уже ехать домой. — Итак, прощение просим, Архип иванович — говорил Панамарь, целуясь с отцом Емельяна. — Ей-богу, я бы еще подождал и не стал бы тебя огорчать, да сам ты посуди. За что ж я упущу хорошего жениха? Он уж кораблик совсем почти сготовил. По всему видно, что сын твой раздумал жениться. Ты такие ничего об нем до сих пор не слыхал? — Ни слуху, ни духу, Савва Потапыч, — отвечал старик, вздыхая. Уж иногда приходит мне на ум, чу, не как кто-то стучит в ворота. Уж не он ли пришел, мой голубчик? Между тем Емельян перелез через ворота и вошел в избу. «Сын мой любезный!» — закричал старик, бросаясь к нему на шею. После первого движения радости Архип отошел от сына и, осмотрев его с головы до ног, с ужасом спросил что на тебе за наряд? Уж не в солдат или ты попал, мое дитятка? Видно, так мне было на роду написано, родимый батюшка. Скоро уйду я в поход, и пришел я проститься с тобой, да просить твоего родительского благословения». Емельян бросился отцу в ноги. «Ах, Господи, горе какое!» — воскликнул старик, сплеснув руками. «Да как ты это, сын мой любезный, попал в солдаты?» Емельян рассказал свое приключение в Москве. «Ах, горе, горе!» — повторял старик, утирая слезы. «Недаром у меня сердце ныло. Либо ты положишь свои косточки на чужой стороне, либо я не дождусь тебя. Нет, нам уж не увидеться с тобой на белом свете. Простимся, дитятка». Старик прижал к своей груди голову сына и горько заплакал. «Вздумалось же тебе, дитятка, летать по Журавлиному!» Продолжал он, всхлипывая. «Погубил ты свою головушку!» «Не отчаивайся, родимый батюшка! Сам царь изволил говорить со мною, велел просить твоего благословения, бестоводий в полк меня не примет, и сказал...» за богом молитва а за царем служба не пропадают его царское величество говорить изволил с тобою сказал пономарь взявшись за бороду господи твоя воля и пожаловал еще мне рублевик на дорогу старик архип вдруг перестав плакать подошел к полке на которой стояли иконы взял образ николая чудотворца и благословил сына «Молись Богу, дитятка, и служи батюшке-царю верой и правдой. Господь не оставит тебя». Они крепко обнялись. Неизвестно, растрогало ли Пономаря положение Емельяна, или же возродилась в нем надежда определиться при дворцовой церкви по ходатайству будущего зятя, уже удостоившегося говорить с царем при самом вступлении в службу, Только он вдруг, обратясь к Архипу, сказал «Дай, Господи, чтоб сын твой скорее из похода воротился. Тогда как раз и свадьбу сыграем, коли он не раздумает». «Да разве ты, Савва Потапыч, уж не хочешь выдать дочку замуж за другого жениха? Бог весть, когда сын-то из похода вернется. Недолго ли тебе ждать будет? Подождем, дело не к спеху» дочки то моей 17 лет нет еще не состареется. Притом и то сказать, что она про другого жениха и слышать не хочет пытал я и бронить ее и стращать и уговаривать плачет да и только. Сын твой вишь, больно ей приглянулся. однако ж пора мне домой уж ночь на дворе. прощение просим архип иванович. Простимся, Емельян Архипыч. Чай, мы уж не увидимся с тобой перед походом. Дай, Господи, тебе скорее возвратиться живу и здорову, да выслужить царскую милость. Прощения просим». Панамарь обнял Емельяна и поцеловался с ним три раза. Емельян начал также сбираться в дорогу. «Да разве ты, родимый, не ночуешь у меня? Нельзя, батюшка». «Царь отпустил меня на срок, боюсь опоздать. Теперь же надо в дорогу пуститься. Хотя бы одну ночку еще ночевал ты у меня. Ну да, делать нечего. И завтра мне не легче будет с тобой расстаться». Старик подошел к своему сундуку, вынул оттуда все свое богатство, мошну, наполненную медными деньгами, и отдал сыну. «Прости, дитятка». «Благослови тебя, Господи!» — продолжал он дрожащим голосом, всхлипывая. «Прости, прости, родимый батюшка!» — воскликнул Емельян, бросясь в объятия отца. Долго они обнимались, не говоря ни слова, и слезы катились у обоих из глаз. Панамарь, глядя на них, вздыхал из глубины сердца и гладил рукою свою бороду. «Да не через наше ли село тебе путь лежит?» — спросил он Емельяна. Тот кивнул головою в знак утвердительного ответа. «Так я тебя довезу до села, у меня ведь телега здесь. Благодарствую». С Пономарем вышел Емельян за ворота и сел в телегу. Старик Архип еще раз обнял сына. «Ну, матушка!» — закричал Пономарь, стегнув лошадь. Она поскакала и и колеса телеги подняли пыль по дороге. Долго еще старик Архип стоял у ворот и смотрел на удалявшегося сына, который издали ему кланялся. Наконец телега скрылась за лесистым пригорком. Архип все еще не отходил от ворот и слушал постепенно слабевший топот лошади, покуда этот однообразный звук, казавшийся ему прощальным голосом сына, не исчез в отдалении. Прошло около девяти месяцев и наступил сентябрь. 30 числа народ толпился на московских площадях и улицах, в особенности же у Всесвятского каменного моста, с которого Петр Великий сел с войском на суда, отправляясь в первый Азовский поход. При входе на мост возвышались триумфальные ворота. На одной стороне их стоял Марс на подножии с мечом в правой руке и со щитом в левой. У ног его лежали татарский Мурза и два скованные татарина. На другой стороне ворот, на таком же подножии, поставлен был Геркулес, державший в руках палицу и оливковую ветвь. У ног его лежал Азовский Паша и два Турка в цепях». Ворота были украшены коврами из парчи с золотыми кистями, шелковыми обоями, литаврами, оружием и знаменами. Наверху сидел двуглавый орел, увенчанный тремя коронами. Под сводом ворот висел венец из лавровых ветвей. Сверх того на них были изображены суда, приплывшие к Азову, и начертана надпись «Бог с нами, никто же на ны». С правой и с левой стороны ворот возвышались две пирамиды, увитые зелеными ветвями. На одной было написано «В похвалу храбрых воев полевых». На другой «В похвалу храбрых воев морских». От этих пирамид вдоль моста стояли огромные живописные картины, украшенные вместо рам лаврами. На одной изображалось сражение с татарами и приступ козову. На другой – морское сражение и Нептун с трезубцем и веслом на морском чудовище. Перилы моста покрыты были персидскими коврами. В разных местах города и около Триумфальных ворот стояли ряды стрельцов, не бывших в походе с ружьями и пушками. Весть о взятии Азова и приготовлявшемся торжестве привлекла в Москву множество жителей из окрестных городов и деревень. В числе этих пришельцев находились отец Емельяна, панамарь Савва с дочерью и плотник Филимон, жених и кораблестроитель. «Скажи, пожалуйста, Савва Потапыч, что это за воин и что за мужик с палицей у ворот стоит?» спросил Архип Пономаря, указывая на Марса и Геркулеса. «Один должен быть богатырь Еруслан Лазаревич, а другой богатырь же Илья Муромец, который 30 лет сиднем сидел, а под ногами их бусурманская нехрист валяется, они ее в грязь втоптали. А вот видишь ли, два столба-то по обеим сторонам ворот. На одном написано «в похвалу воинов морских» а на другом — в похвалу воинов полевых. Если Господь сохранил твоего сына, то и ему похвала этим столбом воздается. Ох, Савва Потапыч, сердце что-то вещает недоброе. Вряд ли сын воротится. И полно, Архип Иванович, вперед нечего кручиница. Пойдем-ка лучше посмотрим на мосту картины. Тьфу ты, пропасть, какая теснота! вряд ли нам туда продраться. Попробуем, однако ж». С большим трудом протеснились они на мост. «Вот видишь ты, Архип Иваныч», — продолжал Панамарь, указывая на картину, изображавшую приступ к Азову. «Я тебе растолкую, что на картинах написано. Это, видишь ты, наши с бусурманами дерутся на суше, а вот на другой картине так бусурманы с нашими дерутся на море» а кто это на звере-то сидит? Это должен быть сам Сатана, наше место свято. «Какой Сатана?» — сказал стоявший под Липономаря молодой человек, вероятно, ученик Зейконоспасской академии. Это Нептун, языческий бог морей. Вот еще вздумал меня учить. Что за-то такой, да еще и бог морей? видишь он сидит на звере, а в руках-то вилы да лопата, Какой тебе бог морей? Тут и моря нет под ним, тьма кромешная. Я тебе говорю, что это сатана. Да разве ты не видишь надписи? Прочти-ка, если умеешь. Если умеешь. Не чванься, любезный, не хуже тебя, грамоту разбираем. Панамарь начал читать надписи. Слово есть все, иже, и же и, ас, земля, ер, ас, «Да не трудись разбирать-то, я тебе без складов прочту», сказал молодой человек. «Се, Иаз, поздравляю взятием Азова и вам покоряюсь». «Как же можно, чтобы сатана поздравлял русское войско со взятием Азова?» «А почему же не так?» возразил Пономарь. «Он ведь бусурманской стороны держится. А как наша взяла, то делать-то ему и нечего» по неволе пришлось поздравить и покориться. Грешно было бы русскому войску принять такое поздравление. Да ведь наш-то и не принимают. вишь все спинами к нему обратились. Пусть его себе поздравляет, его никто и не слушает окаянного. «Очищайте мост!» — закричали Олеши. «Скоро войска пойдут». Вместе с толпою народа наши рассматриватели картин сошли с моста и стали на стороне близ триумфальных ворот. Стрельцы вытянулись от ворот в два ряда и составили рот улицы, по которой следовало начаться шествию.